За пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать. А кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет утонченной артистической натурой, окружается исключительным вниманием, и атмосфера уюта обволакивает меня лишь только я захожу к себе в номер. Стоят цветы в красивой вазе, и как только я сбрасываю пальто, а башмаки, ненавижу башмаки, летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты, какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии, хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители — правоверные протестанты. Поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу — и церковные напевы использую в чисто лечебных целях. Они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней — меланхолии и мигрени. С тех пор, как Мари переметнулась к католикам, хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати, моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже... «Тантум эрго» или «Акафист Деви Марии» мои любимые лекарства почти не помогают. Есть временное средство — алкоголь. Есть то, что могло бы дать полное выздоровление — Мари. Но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик упасть с крыши. Когда я пьян то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун. Смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я отрезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену. Обычно меня приходится выталкивать из-за кулис. И то, что некоторые мои критики называют задумчивой иронической веселостью, за которой слышатся тревожное биение сердца, на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку. Плохо, конечно, когда нитка обрывалась, и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное. Мария вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто. Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену сложной самоуверенностью. Последствия сказались раньше, чем у лентяя-школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями, До получения годовых отметок в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов. В середине второго месяца номер был без ванны. В начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка простая водка — Вместо варьете какие-то сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках. И я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налокавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер,